Мушетта не знала, любил ли она деда, но во всяком случае не боялась. И иногда он умел ее рассмешить, даже когда его мертвеца положили на единственную в доме кровать, привезенную еще из далекой Фландрии, неслыханная роскошь, доставшаяся им по наследству. И тогда дедушка казался ей скорее смешным, ибо его изможденная физиономия прожженного бродяги мало подходила для торжественной минуты вечного успокоения. Оно сошло на него так внезапно, что казалось, он просто ломает комедию, напустив на себя похоронно-серьезный вид, что он состроил одну из своих чудовищных гримас, только один и умел он так гримасничать. Еще накануне перед осколком зеркала, прибитого к стене, он строил самому себе разные рожи. Сквозь изношенную до дыр ткань рубашки смутно проступала знаменитая его татуировка. Можно было разглядеть женскую головку с длинными миндалевидными глазами, с алым, почти круглым ртом, сложенным сердечком. «Бедная ты моя, Дуду!» Мушетта чувствует, что все ее существо, изнемокшее в многочасовой борьбе, трепещет от этих смиренно-ласковых слов. Но уже давно, очень давно она отвыкла от любого бездумного доверия. Выражение закоренелой настороженности придает ее лицу какую-то особую жесткость. Ах, если бы только она могла склонить голову на край материнского ложа, она не удержалась бы, она прильнула бы к плечу матери, поддавшись тому же самому неодолимому порыву, в каком она только что прижимала малютку брата к своей груди. Вот горе-то, неизвестно который час продолжает больная, и в голосе ее звучит неодолимая усталость. Когда ветер с моря дует, не слышно, как часы на колокольне бьют. «Верно, еще 5 нету», — говорит Мушетта. «Но ветер вроде переменил направление из-за циклона». «Циклона? Да какого циклона-то? Где ты этот циклон видела, доченька?» «Вчера вечером, черт возьми!» «Вчера вечером? Да этот морской ветер был просто морской, только сильный. Как соседка днем белье постирала, так она на ночь даже простыни с веревки не сняла». От удивления Мушетта чуть не уронила свечу, которую пыталась вставить в горлышко пустой бутылки. И однако она не возражает ни на минуту, она не сомневается в том, что мать говорит правду. Нет ни одного события минувшей ночи, которое не казалось бы ее взбудораженной душе обманчивым, предательским. Впрочем, о циклоне-то настоящем или выдуманном она помнит твердо только потому, что о нем говорил мосье Арсен. Ах! Это здание таможни, словно бы окруженное паром, не дымом, понимаешь, а паром, и крыши домов, и вроде там какой-то зверь, ну, дракон, что ли. Ничего она не забыла. Все эти трудновообразимые вещи она видела отчетливее, чем огонек вот этой свечи, так как рождались они одна за другой перед глазами ее ночного спутника из глубин его пьяного бреда. Ох, конечно, сейчас масье Арсен уже не помнит ни о каком циклоне. Вряд ли даже помнит о ней Мушетти. Мечта. Ее даже не мужчина обманул, а мечта. Господи, пусть хоть кто-нибудь знает ее тайну. Слушай, мам, начинает она внезапно и так низко клонит голову, что касается щекой волос больной. Проклятие. Гюстав, разбуженный светом, с минуту лежит спокойно, скорчившись, но одеяло соскользнуло, потащив за собой тщедушное его тельце, ножонки запутались в жалком подобии пеленки, его щиплет холод, тянущийся из-под двери, и он испускает крик пронзительный, непрерывный, невыносимый, невыражающий, несомненно, ни удовольствия, ни боли, просто что-то смещено в этом крохотном несчастном мозгу, и кажется чудом, как эти хилые легкие еще могут выдерживать такое напряжение. «Да выми ты его!» молит мать хриплым голосом и в блуждающем ее взгляде застывает настоящий страх. Не могу я сейчас ее услышать, ну просто не могу, и не могу, ох-ох. Мушетта на ощупь хватает сверток уже липких тряпок. Верно, и ее этот виск сводит с ума. Она пытается заглушить его песенкой, но и песня тут же становится еще одним нескладным криком. Ой-ой. Тонет больная, опять меня схватило будь оно все проклято. Я-то думал, пройдет, дышать нечем, открой окно. Тебе говорят окно, открой. Мушетта подходит к кровати, перескакивает с ноги на ногу, покачивая на ходу свою ношу. На мать страшно глядеть. Последним усилием воли, умирающая, садится на своем ложе и вся скрючившись, жадно тянет посиневшие губы к порогу, хотя дверь еще закрыта. Не выпуская из рук Гюстава, Мушетта приоткрывает дверь, потом сильным ударом ноги отбрасывает ее к стене. Дом их обращен на северо-запад, и влажный морской воздух прокрадывается в комнату. Кажется даже, что он как-то странно дрожит, словно огромная шапка листвы. «Уйми ты его, уйми ты его!» — монотонно твердит больная. Но напрасно Мушетта окутывает чахлое тельце, корчащегося от судорожных рыданий Гюстава, единственным, Впрочем, тоже уже мокрым шерстяным одеялом. Крик не прекращается, но и громче не становится. Им-то он кажется пронзительным, но, очевидно, не слышен еще в тесном дворике, иначе пес Бало непременно бы загремел цепью. Этот крик не то что выводит мушет Мушетту из себя, он мучительно отдается в голове. Что делать? Она раскачивает младенца то вправо, то влево, подымает его даже над головой, яростно прижимает к груди. «Дай мне его», — вздыхает больная. Но тут же протягивает младенца обратно, кривясь от боли.